Глава шестая. искатели Всю дорогу Фёдор молчал. А о чём говорить? После рассказа Оли хотелось одного — взять и отменить происшедшее с ней. Только сделать этого нельзя. И Оля, и Полкан изменились после Свистоплясова. В них появился надлом. Фёдор не знал, кого в этом винить себя — что настоял на продолжении пути, или Максимуса, что выбрал не то лекарство. Да и стоит ли в этом копаться? Сделанного не воротишь. Неизвестно, стоят ли его усилия подобной цены. И что скажет Алёна, когда очнётся и узнает, чем он заплатил за её спасение. Хотя она не узнает. Фёдор твёрдо это решил, если всё получится. Страшно представить, что все усилия окажутся зряшными. Фёдор постарался выгнать мысль с головы, подумает потом. Местность изменилась. Берёзы и сосны постепенно вытеснили ель и пихта. Лес сделался мрачным и недобрым. Деревья сплотились, загораживая проход путникам Рос можжевельник, черника уже отошла, а ягоды-брусники только набирали краски. Но Фёдор всё же сорвал несколько, кислые, но в меру. и жажду притупляют. Когда послышался шум реки, Фёдор обрадовался, удастся отдохнуть, да и воды не помешает набрать. Минут через сорок они вышли на высокий берег. Внизу протекала река, вдали виднелись горы, поросшие лесом, солнце высветило макушки елей, озарило горы, бликами отразилось в воде. Фёдор на мгновение замер, разглядывая валуны в реке, омываемые бурной рекой, розовеющее небо и темную зелень деревьев. Он ощутил себя частью чего-то большого, огромного, как мир, и от этого сделалось сладостно на душе. Путники спустились к реке, решив остановиться около нее на ночлег. Федор разжег огонь, набрал в котелок воду и установил его на треногу. Оля села на прибрежный валун и уставилась на противоположный берег, балкан бродил на мелководье. Фёдор вздохнул. Как же непривычно видеть их в смурном настроении. Вода в котелке закипела. Фёдор приготовился засыпать туда макароны, как Симаргал предупреждающе тявкнул. Максимус вскочил, вглядываясь за спину Фёдора, тот тоже повернулся. Из-за ближайших деревьев показался незнакомый мужчина в синем комбинезоне, в руках он держал топорик. Фёдор напрягся. «От незнакомца с топором лучше держаться подальше». Но Максимус страха не показывал. Наоборот, его лоб разгладился, и Максимус с удивлением произнёс. «Лёнька? Лосяра!» Мужчина заспешил к ним, частя при этом. «А я вижу дым. Дай, думаю, гляну, кто это. Наш то в лагере. А это ты, Максимус, рад видеть!» Он протянул Максимус руку и указал на Федора. «Новенький, что ли? Не припомню его!» Оля не сдвинулась с места. Ее не заинтересовало появление мужчины по прозвищу Лосяра. Семаргл тоже не спешил обнюхать новопришедшего. Полкан же двинулся тому навстречу. Его лицо выражало озабоченность. «Привет, полкан!» Лосяра словно только что заметил получеловека-полуконя. «И ты в ходоки подался?» «Ты же пропал без вести», — начал полкан, — «четыре года назад. Искали тебя, да так и не нашли». «Не выдумывай», — отмахнулся Лосяра. «Какие четыре года? Я тут всего пять месяцев». «Полкан правду говорит», — подтвердил Максимус. «Марина на базу приехала, ждала, когда ты вернешься. А так и осталась». «Марина?» — на лицо Лосяры набежала тень. «А, Маринка, помню. Ждет меня, говоришь?» Он широко улыбнулся. «Женам положено уже ждать. Скоро вернусь». Максимус подошел к нему вплотную, взял за грудки и встряхнул. «Леня, ты меня слышишь? Тебя четыре года не было. Мы тебя похоронили уже!» Но тот будто не понимал сказанное. «А пошли в лагерь, Максимус! Ребята обрадуются! Хороший ты мужик! Нам такие нужны!» Максимус отступил от лосяры, и растерянно посмотрел на Федора. Тот сообразил, «А можно я с вами?» «Конечно!» — закивал Лосяра. «Мы всем рады, и полкана берите, и...» Он запнулся, глядя на Олю. «Всех берите!» Оля молча поднялась и зашагала мимо Лосяры. Тот спохватился и обогнал ее, указывая путь. «Тут недалеко, мы ужин уже сготовили!» Примыслие о полноценном ужине в животе забурчало. федор сглотнул макароны с таком есть не хотелось пустая это еда хорошо бы воспользоваться предложением лосяры лишним не будет максимус как бы в ответ на его мысли снял котелок с огня потушил костер и тоже направился за лосярой полкан и федор последовали за ним появление леньки лосяры ошарашило максима тот исчез в заручье несколько лет назад и никто не сомневался, что лосяра сгинул, как прочее А выходит, жив-здоров и в полной уверенности, что прошло всего несколько месяцев. Максим сверлил взглядом затылок лосяры, но тот размашисто шагал, именно за широкий, как у лося, ход Ленька и получил когда-то свое прозвище, и не оборачивался. Полкан угрюмо смотрел под ноги. Возвращение лосяры из небытия — Ставила крест на его отношениях с Мариной. Максим ему сочувствовал. Полкану и так нелегко давалось бремя экзотической зверушки. Но тот вроде бы справлялся. Гуманитарный институт заочно закончил, и Марина в полкане видела не занятную диковинку, а полноценного мужчину. И все же в появлении лосяры что-то царапало и никак не хотела состыковаться. Даже если Ленька считает, что прошло всего несколько месяцев, почему не сообразил, что близкие коллеги будут волноваться, не сообщил о себе? Странно это и не похоже на лосяру. А тот шел впереди, указывая дорогу, но Максимус и сам видел, в лесу протоптана дорожка. Вскоре тропинка снова свернула к реке, и на расчищенное от деревьев поляне Максим разглядел срубы, и с труб поднимался дым. «Нас тут трое!» — охотно пояснил Лосяра. «Я, Валерка Скелетина, ты его помнишь, Колька Пальчик!» Он перечислял ходоков, которые считались пропавшими без вести. «И что вы здесь делаете?» Максим наконец догадался спросить то, что его волновало. «Да, ради чего Лосяра ушел в заручье так далеко и почему не возвращается?» «Сейчас расскажу. Идемте, а то ужин стынет». Они зашли в крайнюю избу. Семаргл при этом остался на поляне. Максим отметил, что бревна, которые пошли на сруб, сочатся со смолой. Мох в стыках не посерел, значит, дом построен недавно, выглядит как с иголочки. Центральное место в избе занимала печь с лежанкой. Печь уже протопилась и теперь медленно остывала. Максим ощутил, как тепло обволакивает его. От этого хотелось залезть на лежанку и немедленно уснуть. Он с трудом подавил зевоту. «Располагайтесь!» — Лосяра сделал приглашающий жест в сторону сколоченного из оструганных досок стола. Максим сел на скамью, застеленную половиками, рядом разместился Фёдор. Оля примастилась возле окна, полкан опустился на пол около неё. Лосяра споро вытащил ухватом чугунок из печи и принялся раскладывать тушеную картошку с мясом по тарелкам. Максим ощутил пустоту в желудке. В последние дни жил впроголось, еды хватало только, чтобы не протянуть ноги. — Я мясо сперва мариную несколько часов, — охотно пояснил Лосяра. — Травкой его обложу, какая растет пахучая, ягодами можжевельника. а потом режу на небольшие куски, соль, перец, лучок туда крошу и в печку, а как запах пойдет, что слюну прошибает, так достаю и картошку добавляю, и через час есть можно. Послышался стук, и в дом вошли еще двое. Максимус узнал обоих — Валерку, прозванного скелетиной за излишнюю худобу, и Кольку-пальчика, получившего кличку за лишний палец на левой руке. Лосяра бросился к ним, «Прикиньте, я Максимуса встретил, привел к нам!» Валерка и Колька сдержанно поздоровались и тоже сели за стол. От ужина они отказались. Федор за обе щеки уплетал картошку с мясом, и Максим последовал его примеру, бросая изучающие взгляды на бывших ходаков Те совершенно не изменились, насколько помнил Максим, хотя Валерка сгинул пять лет назад, а Колька пальчик еще раньше. «Вот ты спрашиваешь, зачем я в за ручей отправился?» — начал Лосяра. «Так я и не скрывал. Хотел что-то еще полезное для Родины найти». Он сделал паузу, подчеркивая значимость того, что собирался сказать. «И ведь нашел!» — он обвел собравшихся победным взглядом. «Мы нашли!» — поправил Лосяру скелетина. Каждый по отдельности. — дополнил Колька пальчик. «Ну да!» — согласился Лосяра. И это реально то, что стране пригодится. Сейчас покажем. Максим неожиданно почувствовал эмоциональный подъем. Что же такое отрыл здесь Лосяра, что больше ни о чем говорить не желает? Даже известие о Марине и что прошла куча времени с его исчезновения оставило Лосяру равнодушным. Максим отставил пустую тарелку и поднялся из-за стола. «Можно и мне с вами?» Федор тоже встал со скамьи. «Мы все прогуляемся», — полкан и Оля также направились к двери. Они спустились по глинистой дороге к реке. Впереди шли Ленька, Валерка и Колька, подобно отцам-основателям колонии. Прослеживалась некая обстоятельность в их поступе, будто эта земля принадлежит им по праву. Максим отметил, что солнце застыло на небосклоне, озаряя их путь, хотя должны уже были наступить сумерки. «Сюда лучше встань», — засуетился Скелетина. «Тут лучше видно». Максим бросил на него взгляд. Лицо Скелетины, обтянутое кожей, глубоко посаженные глаза, все выражало такой восторг, что Максима проняло до дрожи. Ему словно передалось настроение Валерки. Максим посмотрел на реку, и на мгновение почудилось, что по ее руслу течет жидкое золото. Максим проморгался. Видение исчезло, но теперь он явно видел, что вдоль берега и в самой воде разбросаны желтые камни. «Это не перит, золото дураков», — усмехнулся Колька-пальчик. Его руки были прижаты к груди и сложены в замок точно в молитвенной просьбе к Богу. Лишь шестой палец шевелился сам по себе, как червяк. От вида этого отростка Максиму стало неприятно. Я тоже сперва подумал, что это для лохов. не все настоящее. Только не ленись, собирай». «Пойдем, покажу!» — Лосяра тронул Максима за рукав. Семаргл предупреждающе тявкнул. Но Максим не послушал предостережения пса и зашагал забывшими ходаками Лосяра и остальные привели Максима с попутчиками к дощатому сараю. Тот подпирался приставленный к двери палкой. Скелетина откинул палку и отворил дверь. «Смотри, сколько мы насобирали!» В голосе кольки пальчика слышалась гордость. На полках и полу сарая кучками громоздились самородки. В стеклянных банках тускло блестел золотой песок, намытый в реке. «Тяжелый, зараза!» Скелетина с трудом поднял один из самородков. «Этот я нашел!» Максим принял из его рук камень и мысленно ахнул, и впрямь увесистый, хотя на вид небольшой. — Понял теперь. Лицо лосяры светилось от значимости момента. Чем мы тут занимаемся? Для людей стараемся. Между прочим, на это золото все купить можно. И технику любую, и одежду, и продукты. Он захлебнулся от восторга. Мы теперь золотоискатели! Максим был согласен. «Золото — это не ерунда, типа живой воды, которую и не сыщешь. И не бумажные деньги, которые печатай, сколько влезет, пока они не обесценятся до такой степени, что хоть стены туалета ими обклеивай. Золото — это золото, оно всегда пригодится». симаргол зло зарычал, но Максиму было не до него. «Оставайся с нами», — предложил Лосяра. «А напарник твой...» — он повернулся к Федору, стоявшему с ошалевшим видом. — Может, в лагерь археологов пойти? Там молодые ребята обитают. — Археологов? — переспросил Фёдор таким голосом, что Максим понял. Парень загорелся желанием отправиться туда. — Да, — подтвердил Колька Пальчик. — Они там город древний раскапывают, чего там только нет. Мечи разные в отличной сохранности, шлемы, щиты деревянные не сгнили, что ни день, то открытие. Скелетина кивнул Там пласт на пласте, и древние скифы, и амазонки, от гиперборейцев много чего осталось, а теперь до Атлантиды докопались. На лице Фёдора проступило смятение, и Максим понимал его. Тоже в молодости мечтал отправиться в экспедицию, да в сущности и занимается этим всю жизнь, став ходоком. «Я бы посмотрел», — произнёс Фёдор просящим тоном. «Конечно, иди». Полкан напомнил о своем существовании. «Ты же за этим и пришел сюда, не так ли, Федя? Алена твоя пусть помирает!» «Полкан, не груби!» — вмешался Лосяра. «Парень сам примет решение!» «И ты, Полкан, оставайся!» — добавил Колька Пальчик. «Будешь у нас вместо вьючной лошади!» — дополнил Полкан. «И Олю припашем! Зря и что ли, крылья отданы Оля мрачно ответила на это некультурным словом, синонимом к «отвалите». Максима покоробили слова полкана, да и Семаргл не успокаивался. Начал облаивать самородки, отчего у Максима разболелась голова. «Полкан, выведи!» — Максим указал на Семаргла. «Тебе надо, ты и выводи!» — полкан насмешливо взглянул на Максима, и тот вспыхнул от раздражения. «Иди на улицу, Семаргл!» Максим попытался схватить его, но пёс увертывался. Максиму пришлось попыхтеть, и только когда он сам выскочил из сарая, Семаргл с радостным гавканьем вылетел за ним. максима окочнуло. Силы внезапно покинули его, и он мешком осел на землю. Золотым диском сияло солнце. Жидким золотом переливались воды реки, омывая золотые валуны Золотом вспыхивали деревья и контуры далеких гор. Рядом со стоном повалился Федор. Лосяра, Скелетина и Колька Пальчик тоже вышли из сарая и с немым укором взирали на Максима. Ему показалось, что золотоискатели увеличились в размерах. Их головы были уже выше сарая, гигантские тени падали на реку, погружая противоположный берег в темноту. «Золото!» — Соль земли, — провозгласил тот, кто раньше именовался лосярой. — Оно не ржавеет, не тлеет и не рассыпается, — вторило ему существо, выглядевшее колькой пальчиком. — Золото вечно! Оно необходимо всем! — лжескелетина задрал указательный палец, ставший размером с огромный валун. Максим взирал на бывших товарищей со страхом И благоговением. Казалось, по их жилам бежит золото вместо крови. Золотистым сиянием наполнены глаза, золотистым блеском светится кожа. Боги золота предстали перед Максимом в ужасном величии. Семаргл зашелся в истошном лае, не подпуская их к Максиму и остальным. Полкан ногой толкнул Максима. — Нужно уходить, — сказал он. Максим попытался встать, перед глазами поплыло. Оля подскочила к нему и подставила плечо. «Опирайся на меня, Максимушка, легче будет!» Максим поднялся и ухватился за полкана. Федор уцепился за круп получеловека-полуконя с другой стороны. «Нам нужно поторапливаться», — предупредил тот. Максим с трудом шел ведомый полканом. Впереди бежал симаргл прокладывая путь, замыкала строй Оля. С каждым шагом силы возвращались к Максиму. Он чувствовал себя человеком, выбравшимся из-под завалов руды. От ног будто отвалились булыжники, упала с груди каменная плита. Когда он смог идти сам, Максим обернулся. На берегу реки застыли три изваяния. покрытые сусальным золотом. В свете угасающего солнца они сияли нестерпимым блеском, от которого у Максима навернулись слезы. Все трое смотрели на реку, протекающую перед ними, реку, в которой блестели желтые камни, так называемое собачье золото.